Кристина Арансон и снег Впервые опубликована в газете Даггенс Ни Хэттер 20 декабря 2003 года. Столь велика бедность, что после еды хлебные крошки бережно сметают в ящик стола. Столь глубоко благочестие, что окна держат незанавешенными, потому что занавески — это портки дьявола. Столь благороден шведский язык, что, когда ему случается внедриться в финский, Выглядит это так же изысканно, как покупные башмаки. Столь мал человек, что земли и реки, леса и горы, кажется, смотрят на него, когда он стоит у окна в ожидании, ибо ожидание — его удел. Человеком у окна мог быть любой из окрестностей Мянтью-Ярви или из какой-нибудь другой деревни, что располагается на финских землях в Норботтоне 1930-х годов. Но в данном случае это Эммонисканпея, Одинокая женщина, которой суждено потерять то немногое, что у неё есть: сначала мужа, а затем и единственного сына. Такова воля Господа. Всё, что остаётся одинокая хижина и луга вокруг. Об Эммени Сканпее и некоторых других обитателях заброшенного и уединённого уголка Норботтена рассказывается в самом известном романе Стины Арансон "По этой стороне небес" 1946 г. Эта девятая по счёту книга стала для писательницы настоящим прорывом. Через год, в 1947-м, Арансон была избрана членом литературного общества «Девяти» — Дэнио. Детство Стины Арансон прошло в непростых условиях. Эстер Кристина Андерсон, такова её девичья фамилия, была незаконорождённым ребёнком, выросла в приёмной семье в Упселе, затем окончила педагогический колледж в Стокгольме и позже вышла замуж за медика Андерса Арансона. Сопрожская пара переехала в Норбон, где муж Стин получил место в санатории в Сант-Резье. Стина Рансон оставила преподавание в школе и целиком посвятила себя домашним заботам и писательству. Стина Рансон дебютировала в возрасте 29 лет с романом Книга о добрых соседях, который опубликовала издательство Буньеш. Её книги, описания повседневной жизни в маленьких городках и деревнях, а также поэтические опыты продавались плохо, чтобы не сказать ужасно. Порой удавалось продать всего 50 экземпляров из тиража. Об этом можно узнать из подробного исследования литературоведа Каролины Граевски, посвящённого долгому и извилистому писательскому пути Стины Арансон. Издатель Стины Арансон Карл Отто Боньер верил в талант писательницы. Он был очевидным и поддерживал её, публикуя книгу за книгой, хотя сам случалось критиковал Арансон за многословие, перегруженные предложения и цветистый слог. По прошествии двадцати лет с неизменно низкими показателями продаж турбоньер, пришедший на смену Карлу Отто заявил, что издательство не считает возможным далее вкладывать деньги в стену Арансон. Это был военный 1942 год. Тогда Арансон обратилась в издательство Норстед с частями рукописи, которой суждено было впоследствии стать книгой «По эту сторону небес». Арансон давно нашла свой стиль и свою тему, Но понадобилось более двух десятилетий, чтобы все детали головоломки встали на свои места. И, возможно, не последнюю роль сыграл в этом Рагнар Сванстрём, глава издательства Nordstedts, по крайней мере, так полагает Грайски. После 4 лет работы и множества переделок Аронсон сочла, что роман по этой стороне небес завершён. В итоге получилась выдающаяся книга, в которой писательница исследует территории, на которые никто до неё не ступал. отдаленные уголки Нарботтона, повседневная жизнь которых описывается с точки зрения трудолюбивых крестьян и лесорубов, их жен и детей, набожных и добродетельных, за исключением жены фермера Ваары, которая сбегает от своего мужа к пастору и живет с ним во грехе. Однако произведения Арансон читают не ради сюжета. Мало что может привлечь читателя в краю этих смиренных людей. Эмма Нискампия живёт самой обычной жизнью на унаследованной от предков ферме. Пасёт коз и растещяет снег. Мы узнаём о том, что её муж погиб в результате несчастного случая, когда работал в лесу. Арансон уделяет этому трагическому событию всего полстраницы, и рассказ ведёт отстранённо, немногословно, спокойно. И всё же мы чувствуем отчаяние Эммы Нискампия, когда она лежит ночами без сна и думает о том, как им с сыном теперь жить дальше. В то же время описание суровой метели занимает более 10 страниц, что придаёт этому явлению метафизические масштабы, словно гнев Божий поразил окрестности Ментиярви. Пока ярица метель, Эмма Нисканпя наваливается всем своим весом на покорёженную лопату, толкает её перед собой снова и снова, чтобы расчистить дорожку между воротами и хлевом. И чем тяжелее усилия Эмма Нисканпя, Тем легче проза Арансон во всей её искусной безыскусности. Остановившись на минутку, чтобы перевести дух, Эмма вспомнила, какой была дорожка летом. Тогда она была аккуратной, хорошо утоптанной, поросшей по обеим сторонам редкой травой. По утрам дорожка долго оттаивала после ночных заморозков, и трава была похожа на бурую пряжу. А выйдешь во двор осенним вечером и видишь, всё небо исчерчено медленно падающими звёздами. Можно даже услышать тихий звон. Эта звезда разбивается о гору. Эмма стерла пот с лица и снова принялась за работу. Нужно было во что бы то ни стало расчистить эту дорожку к хлеву. Шаг за шагом пропахивала она узкую борозду в метровой толще снега. Пот скопился под мышками и в складках под увядшими грудями. Временами ей хотелось просто лечь на эту снежную постель. Но некий голос предостерегал, вставая Манискампия. И она вставала, гоня прочь пустые мысли, крепче сжимала черенок и выдёргивала обледеневшую лопату. Потребуется немало времени, чтобы найти более сильное описание борьбы человека с адской зимой, с этим снегом и холодом, что угрожают смертью. Почему эти описания звучат так мощно? Потому что Стина Арансон не считает нужным наделять их каким-либо символическим смыслом. Снег это снег, метель это метель. И этого более чем достаточно. Ощущение невыносимой тяжести бытия пробирает до мозга костей. В Нарботтоне Стина Арансон была южанкой, и эта отчуждённость автора — одно из важных предусловий романа. Писательница изучает своих героев со сдержанным усердием этнолога и хорошо развитым языковым чутьём лингвиста-диалектолога. Но важнее всего то, что ей удаётся облечь свои наблюдения в такую литературную форму, которая сочетает в себе ясность, доверительность и искреннее сочувствие. Эмма Нисканпя, самая смелая из всех матерей, предстаёт перед нашими изумлёнными взорами не такой, какой её видят отнолог, а такой, какой она видит себя сама. Стена Рансон не судит и не идеализирует, не критикует и не впадает в сентиментальность. Вместо этого она просто описывает одну жизнь, такую далёкую, но в то же время постижимую. даже возможное